Поскольку стояло лето, он решил отказаться от теплого плаща и зимней одежды, можно обойтись и легким плащом, который он накинет поверх своего лучшего платья. Он сложил в дорожную сумку инструменты, обернутые ветошью, да несколько редких и дорогостоящих снадобий. В последнюю минуту он сунул туда еще пару старых сидельных пистолетов. Сведя поклажу к самому необходимому, он тщательно обдумал выбор каждого предмета. Деньги у него были. К тем крахам, что он скопил для отъезда, откладывая их из скудного монастырского жалования, прибавился еще сверток, который за несколько дней до смерти приора ему передал старик-монах, дежуривший у постели больного. В свертке лежал кошелек, из которого он когда-то позаимствовал денег для гана Похоже было, что с тех пор приор не взял оттуда ни гроша. Сначала Зенон намеревался доехать до Антверпена, в двуколке гретинова сына, а оттуда пробраться в Зеландию или в Гельдерланд, открыто восставшие против королевской власти. Но если его отъезд вызовет подозрение, лучше не подвергать опасности старую женщину и ее сына. Он решил пешком дойти до побережья, а там сговориться с лодочником. Накануне отъезда он в последний раз обменялся несколькими словами с Сиприаном, который что-то мурлыкал в лаборатории. У парня был вид спокойного удовольства, взбесивший Зенона. «Надеюсь, вы отказались от ваших утех хотя бы на время траура», — сказал он ему напрямик. «Сиприану больше не нужны ночные сборища», — заявил монашек, имевший детское обыкновение говорить о себе в третьем лице. «Он встречает красавицу с глазу нагло среди бела дня» и, не заставив себя долго просить, рассказал, что на берегу канала обнаружил заброшенный сад, проломил ограду, и теперь и до время от времени приходит к нему туда на свидание, а стережет их спрятавшаяся за стеной рабка. А ты позаботился о том, чтобы она не понесла? Одно неосторожное слово роженицы, и ты поплатишься жизнью. «Ангелы не зачинают и не рожают!» — заявил Сиприан с наигранной уверенностью, как повторяют заученные слова. «Ох, да не мели этого сектантского вздору!» — воскликнул отчаявшись лекарь. Вечером, накануне отъезда, он поужинал, как это случалось частенько с органистом и его женой. После трапезы органист по обыкновению пригласил его послушать пьесы, которые в ближайшее воскресенье намерен был исполнить на большом органе церкви святого Доната. Музыка, таившаяся в звонких трубках, зазвучала в безлюдном нефе с гармонией и мощью, недоступной человеческому голосу. Всю последнюю ночь, проведенную зиноном в келье при убежище святого Козьмы, в его мозгу переплетаясь с планами будущего, вновь и вновь звучал один из матетов — Орландо Лассо. Слишком рано выходить было бессмысленно. Городские ворота открывались только на рассвете. Он оставил записку, в которой объяснял, что его срочно — Вызывает к себе друг, заболевший в соседнем местечке, и он будет обратно не позднее, чем через неделю. Никогда не мешает обеспечить себе возможность возвращения. Улицу уже заливал серый летний рассвет, когда Зенон потихоньку вышел из убежища. Как он уходил, видел только пирожник, открывавший ставни своей кондитерской.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 Нынешняя перемена была равносильно возрождению, почти метампсихозу. Глаза довольствовались тем, что направляли его шаги, наслаждаясь притом красотой зеленой травы. Ухо радостно внимало ржанию резвящегося жеребенка, который скакал вдоль живой изгороди и еле слышному скрипу двуколки.